Митрополит Вениамин Фетчинков, Отец Иоанн Кронштадтский Часть 4. Духовные вопросы и ответы По произведениям святого праведного Иоанна Кронштадтского Вопросы и ответы из проповедей за 1905 год. Продолжение. Вопрос. Чем доказывается неопровержимость воскресения Христова? Ответ. Все это... Евангельское чтение есть одно из неопровержимых доказательств воскресения Господа из мертвых, и вместе предречение Его второго страшного пришествия для суда над родом человеческим, и особенно над евреями и ложными или действительными христианами. Это евангельское чтение. воочию являет всем верующим, в чьей деснице находится непрестанно наша временная и вечная судьба. Именно в руках нашего жизнодавца и Господа Иисуса Христа, победившего смерть и даровавшего всем жизнь и апостолу Петру он определяет праведным судом своим смерть крестную, а апостолу Иоанну повелевает по чудесном представлении пребывать на небе и вместе совершать невидимо земное поприще до самого второго пришествия Господня, когда и земля, оскверненная безмерными нечистотами человеческими, сгорит, а все стихии сожженные растают. Да ведуют же наши русские доморощенные безбожники, что участь их и власть вечного суда и осуждения находятся вечно в руке Господа Иисуса Христа, в Которого они не веруют вместе с еврейским неверным племенем, и что, если они не смирятся, и не уверуют в Святую Троицу в единого от Троицы Судью живых и мертвых. Судьба их будет ужасна, невыразимо плачевна, так как они обесчестили и попрали истинную и единую спасительную веру, принесенную с неба самим Богом, и не уверовали в Сына Божия. попирали благодать крещения и всеочищающую кровь Агнца Божия в землющего грехи мира. Вопрос. Что именно совершал на земле Господь Иисус Христос? Ответ. Во-первых, Господь Иисус Христос открыл нам ясно, сколько нужно величайшее таинство Святой Троицы — Отца и Сына и Духа Святаго, и научил непрестанно славить единого Бога в трех равных, нераздельных и неслиянных лицах. Во-вторых, Он принес нам с неба совершеннейший закон любви к Богу и ближнему. В-третьих, словом и делом утвердил истину всего бытописания Моисеева и всех пророческих писаний, сбывшихся на нем и еще имеющих сбыться, изъясняя их ученикам, начиная от Моисея и всех пророков. В-четвертых, сотворил в мире бесчисленные благотворные чудеса, каких до Него никто не сотворил. В-пятых, исполнил по человечеству своему всю правду Божию, которую должны были исполнить люди, и которые они не исполнили, не могли исполнить, и тем удовлетворил за нас правде Божией, пред которой человечество было в неоплатном долгу тьмою талантов. В-шестых, принял на себя, как агнец Божий, все грехи мира и праведные Божие проклятие тяготевшие народе человеческом, пострадав на кресте и исполнив Писание пророческое, проклят всяк висей на древе и приобрел через то от Отца власть прощать грехи всем верующим в Него и кающимся, исподоблять их благословение Отца Небесного, как чад Его. В седьмых, даровал благодать крещения и возрождения в купели Духом Святым или благодать покибытия и запечатления от Духа Святого, дал благодать священства или пасторство духовного, дар проповеди Евангелия или Слово Божие для руководства верующих ко спасению, благодать совершения таинства тела и крови Христовой и прочих таинств. Восьмых, вкусил на три дня и ночи смерть нашу, которой он был не повинен и своейю смертью сокрушил нашу смерть, даровав всем воскресенье. В девятых создал церковь свою на земле под своим главенством, обещав ей неодолимость от врат адовых до скончания века. В десятых отверз заключенное небо для человечества – и даровал свободный восход туда всем верующим и исполняющим заповеди его обещав взять к себе всех верных ему сказав ученикам своим паки приду и пойму вы к себе да и де же есть ас и вы будете вот главнейшее благодеяние нам вознесшегося на небо Христа, Сына Божия. Вопрос. Для чего Бог позволил существовать добру вместе со злом? Ответ. По праведным судьбам Божиим в этом мире определено для проявления терпения и борьбы – вместе расти пшенице и плевелам, и уживаться иногда бог о бок добродетели и злодейству, труду и лени неподвижной. И это должно продолжаться до общей жатвы, когда насадитель твари скажет своим верным слугам-ангелам «Соберите прежде плевелы», и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу соберите в житницу мою. Праведный всех судья определил, чтобы и добродетель возрастала и достигала совершенства, и зло достигало своего развития и своих плодов до известного предела, чтобы и добро получило совершенное возмездие, и блаженство, а зло — большее наказание и муку на всю вечность. О, если бы это помнили всегда и имели в виду добрые и злые! Вопрос. Почему и в чем проявилось сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы? Ответ. Только по заслугам Христа и по Его ходатайству Бог Отец послал в мир грешный и погибающий Духа Святого и Животворящего. Это сошествие Святого, Всеобновляющего и Всесодержащего Духа Божия сопровождалось чудными, всеобновляющими действиями на собравшихся. и ожидавших Его в единодушной пламенной молитве учеников. Здесь божественное чудо заключается в том, что все апостолы получили внезапно от Духа Святого дар говорить на разных языках всех народов, к которым они должны были идти с проповедью Евангелия, и тогда, как один Дух возглашал благодатью, Все слушавшие племена оглашались различно, и каждый слышал свой язык. И апостолы, будучи простыми и неучеными, умудрились так, что могли говорить ясно и сильно, проникновенно о великих и спасительных делах Божиих, сделались новыми людьми, святыми и пламенными, самоотверженно любящими Бога и способными покорять вере Христовой все народы. И они благодатью Духа Святого пронесли повсюду благовестие Христово во все концы мира и всех научили вере Христовой так, что во всю землю изыдя вещание их и в концы вселенные глаголы их». Дух Святый, сошедший на апостолов, с того времени и до ныне пребывает в Церкви Христовой, Святой, Соборной и Апостольской, и будет пребывать в ней до скончания века по обетованию Христову, как и Сам Христос Бог обещал быть с нами до скончания века». Таким образом, Все три лица Пресвятые Троицы равно содевают спасение верных вседержавным своим участием, как единосущные Дух Святый, как Дух Истины, хранит непоколебимо истину православной веры, принесенной с неба Христом, просвещает и утверждает Церковь и всех истинно верующих, поставляет пастырей пасти стада Христова, совершает таинства, возрождает в жизнь христианскую, очищает грехи верующих, освящает, возвращает, воспиряет, устрояет их горе антифон, отражает ложные учения, творит чудеса и знамения, и тем являет истину и спасительность Православной веры Христовой усовершает в добродетели, являет святость и нетление истинных подвижников, внушает нам воздавать им должную честь и славу подражанием житию их. Благодарим Господа за то величайшее благо, что мы родились и воспитались в Святой Православной Церкви Единый, Спасительный, имеем счастье читать и слушать Слово Божие и Божественную службу, и проповедь на славянском и русском языке, и можем многое-многое разуметь о Боге и делах Его в мире и в Церкви Своей, и знать святую и праведную волю Его, и получили все силы». исполнять ее. Вопрос. Не похожи ли нынешние времена на времена падения Римской империи? Ответ. Приведу здесь в назидание слово одного древнего писателя римского, блаженного Иеронима, находившегося в обстоятельствах, подобных нашим. Я оплакиваю несчастную судьбу нашу. Сердце содрогается, когда посмотришь на гибельные следы разрушения, постигшего наш век. Каждый день льется римская кровь. Держава римская колеблется, и только наша гордость заставляет нас поднимать главу на развалинах своей империи. Воины толпами отводятся в плен. Если бы я имел тысячу уст, я и тогда не мог бы возвестить о всех казнях карающего нас промысла. Но я пишу не историю. Я слегка коснулся только наших бедствий с тем, чтобы их оплакать. Давно уже чувствуем над собою тяжесть гнева небесного, и однако же не думаем преклонять на милость Бога. Что, как не наши преступления, сделали дерзновенными варваров? За что, как не за наше беззаконие, поражается всюду римское воинство? Но как будто бы вражеский меч еще мало пил кровь нашу. Мы истребляем друг друга внутренними междоусобиями, более убийственными, нежели брани с врагами внешними. Мы везде мечтаем торжествовать своими силами и везде падаем. Какой стыд! Какое неимоверное омрачение ума! Римское победоносное воинство, дававшее законы Вселенной, разбито! Бежит, трепещет единого взора врагов своих. Мы не думаем удалить от себя причины болезней. Потому-то болезнь и свирепствует во всей силе. Потому-то толпы варваров и торжествуют над благоустроенным воинством. Блаженного Иеронима письмо — к епископу Илиадору Вопрос. Что увидели мироносицы, придя к гробу в день воскресения Христова? Ответ. Какое простое и, так сказать, осязательное, радостное описание величайшего, всеспасительного, всемирного события. Какие небесные, необычайные, чудные видения Узрели мироносицы! Сначала молниеносного ангела, Первого провозвестника славного воскресения, А потом и самого воскресшего В нетленной прославленной его плоти. О восторг! О радость небесная, неописуемая! О, небо на земле! Чудная награда мироносицам за все их скорби и печали, за все их страхи от врагов воскресшего. Радостно мы приветствуем вас с земли нашей, там, там, на небесах, мирно и радостно, вечно ликующих с Господом, и молим вас, о ходатайстве за церковь его на земле. Какое реальное, какое живое. Вопрос. Чему учит фаворский свет преображения Господня? Ответ. Господь просиял лицем, как человек, во время молитвы. Это научает нас тому, что молитва искренняя соединяет нас с Богом и просвещает души наши светом благодатным, что она для нас необходима, как свет и воздух. И если сам Бога-человек предавался часто молитве, то нам, грешным, она тем более необходима. Как апостол говорит, непрестанно молитесь, Святой апостол Петр, говоря о преображении Господа, о Его величии и славе, замечает, что Он возвестил о силе пришествия Господа Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя, но как очевидец Его величия. Вопрос, чего желал Отец Иоанн русскому народу? Ответ. Дай Бог спасительный нравственный поворот всему русскому всесословному народу на правый путь. Довольно. До пресыщения, до отвращения испытали мы пагубу и бессмыслей путей кривых. Вопрос. Как верует церковь, Воскресение или Вознесение Божьей Матери по смерти? Ответ. Празднуем, братья и сестры, всечестное успение Божией Матери. Не смерть, а успение, то есть как бы сон или примирное временное разлучение души ее от пречистого тела, ибо по тридневном мертвенно-живоносном успении она воскрешена живоначальным сыном ее и Богом и вознесена на небо с нетленным ее телом. Вот торжество веры и церкви нашей! Вот полная победа в лице Богоматери жизни над смертью! Вот залог будущего воскресения всех мертвых и блаженного бессмертия всех праведных. Вот радость истинных христиан, ибо и после живоносной смерти владычица жива и всегда близка к искренно призывающим ее, спасая всегда наследие свое, то есть истинных чад церкви от всяких бед и скорбей. Вопрос. В чем видел батюшка причину неудачной войны с Японией в 1905 году? Ответ. Да, это причина в нас. Россия забыла Бога Спасающего, утратила веру в Него, оставила закон Божий, поработила себя всяким страстям, А слепой разум человеческий, вместо воли Божией, премудрой, святой, праведной, поставила призрак свободы греховной, широко распахнула двери всякому произволу и оттого неизмеримо бедствует, терпит посрамление всего света, достойное возмездие, Продажность, холодность к Церкви Божией. Бог карает нас за грехи, Владычица не посылает нам руку помощи. Проснемся, наконец, Отчувствуемся, Смиримся пред Богом, Праведно наказующим и вразумляющим нас. От Бога отступили мы, и Бог от нас отступил. Отвергли мы волю Божию, живем по своей воле, и скоро увидим, к чему она приведет или привела уже. «Если друг друга угрызаете и снедаете, говорит Слово Божие, то берегитесь, чтобы вы не истребили друг друга». Какого же... Покровительство неба ждать нам, когда мы сами отвратились от Бога. Если не покаемся и не исправимся, мы будем оставлены Богом. Все оставляется дом ваш пуст, говорит Господь. Но да не будет этого. Еще есть верные и избранные в России праведники. Вопрос. Какая благодать дана нам в Рождестве Божией Матери? Ответ. С Рождеством Ее воссияла чудная заря спасения человечества, отверзлись заключенные двери рая, разрушен ад, и смерть исчезла для верных, и всем дана благодать на благодать, ибо людям дарован сам Сын Божий. а с Ним всякая благодать ко спасению и христианскому совершенству. до да совершен будет Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Благодать, очищающая грехи, возрождающая, обессмертствующая и обогатворяющая. Эта благодать просвещает наши сердечные очи и дает нам видеть все наше греховное растление, всю немощь нашей греховной падшей природы и всю нужду в благодати и милости Божией.